Но зато, когда ряд был дойден, и Тит, вскинув на плечо косу, медленными шагами пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошел по своему прокосу, несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа, и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, ему было очень хорошо».